Обветренный и измотанный дорогой Фальк сидел, откинув назад капюшон и скрестив руки на коленях у костра с подветренной стороны небольшого холма. Порывы ветра, залитого багрянцем запада, шевелили его волосы. «Пожалуй, ты права», — задумчиво произнес он, глядя на далекий дымок. «Вероятно, по этой самой причине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 «вымещая на ней свое плохое настроение, вызванное усталостью?» «Как они там поступают с тараканами в твоем городе?» «Обезвреживают их, а затем снова выпускают на свободу, как выскобленных, о которых ты мне говорила?» «Не знаю», — ответила Эстрел. Она всегда серьезно воспринимала его вопросы. «Я знаю только, что их закон...»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 Разве это не убийство? Они убили того мужчину, которым я некогда был. Они убили того ребенка, которым я некогда был. Какое тут благоговение перед жизнью, когда так забавляются с человеческим разумом? Их закон лжив, и их благоговение притворно. Ошеломлённая этой вспышкой гнева, Эстрел встала на колени перед костром и стала разделывать кролика, которого подстрелил Фальк. Пропитавшиеся пылью рыжеватые волосы завитками спадали со склоненной головы. Лицо девушки было терпеливым и отрешенным. Как всегда, Фалька влекли к ней сострадание и желание. Но хоть они и были близки, он всё никак не мог ее понять. Неужели все женщины таковы?